Глава четырнадцатая Изящные чашечки дымились от горячего чая. Я представила, как обхватываю тонкий фарфор пальцами и силой сжимаю. Треснет ли он? Или придётся швырнуть его в стену, чтобы разбить вдребезги? Я перевела заторможенный взгляд на Роберта Алексеевича. Он аккуратно расставлял на столе вазочки с печеньями и конфетами. Всё это напоминало мне кадры из какого-то сюрреалистического артхауса. «Какие к черту конфеты? Какого хрена я всё ещё сижу здесь? Почему не пытаюсь убежать? Почему не умоляю этого пожилого мужчину с пронзительным взглядом позвонить в полицию? Только ли потому, что не доверяю ему? Или опасаюсь из-за его жизнь тоже? Я окончательно запуталась. Мне так хотелось закрыть глаза и представить, что всё это сон, бесконечный выматывающий сон». Веки налились тяжестью, в висках растекалась ноющая боль. Я сцепила пальцы в замок и почувствовала, как что-то похожее на слёзы сдавило горло. Я была бы даже рада слезам, но их не было. Не было с тех самых пор, как Клим впервые увидел меня. Усилием воли я подняла глаза. Клим смотрел на меня поверх стола, сосредоточенный, вдумчивый, напряжённый. Солнечный свет падал на его смуглое резкое лицо, и я вдруг подумала, что он красив, красив и безумен. Самое отталкивающее и в то же время притягательное сочетание. Я подумала о погибшей девушке. Ей хватило безрассудства полюбить этого мужчину. Может, даже она смогла разглядеть что-то непостижимое за маской жестокости. Чувствуя, как начинает кружиться голова, я резко опустила глаза. Мне нужна была пощечина, чтобы вернуться в реальность. «Роберт Алексеевич, откуда вы с Климом знаете друг друга?» «Мой вопрос» заставил профессора вздрогнуть. Фарфоровая чашечка торопливо звякнула о стол. Подняв голову, мужчина бросил тяжёлый взгляд на Клима. Тот с улыбкой смотрел на меня, и непонятно было, что стоит за его ухмылкой, предупреждение или одобрение. «Когда-то Клим был моим лучшим студентом», ответил наконец Роберт Алексеевич. От меня не укрылась горечь в его голосе. «Лучший студент?» Я ошеломлённо уставилась на Клима. Я не могла представить, чтобы Клим следовал какому-то порядку и правилам. Он весь состоял из хаоса тьмы и саморазрушения. Это никак не вязалось с точной, линейно-вычерной математикой. «А ещё я любил его дочь». Слова Клима мёртвым грузом легли на плечи профессора и заставили его содрогнуться, съёжиться, посереть. Э любил только себя. Горячность Роберта Алексеевича выдавала его с головой. Да, для него это была больная тема его дочь и Клим. Его можно было понять. Я любил вашу дочь, тихо, но твёрдо повторил Клим. Тоска в его голосе ранила даже меня. Я впилась глазами в лицо своего мучителя. «Никому бы я не пожелала испытать ту боль, что плескалась сейчас в чёрных потускневших глазах. Даже врагу. Даже Климу». Роберт Алексеевич усталым жестом прикрыл глаза ладонью. Какое-то время он усмирял свои чувства. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов и дыханием трёх человек. «Я попыталась поймать расфокусированный взгляд Клима. Зачем я здесь? Это не моя война». «Он вам ничего не рассказывал про Еву!» Тихо проговорил профессор, обращая на меня свой поблекший взгляд. Каждое его слово было неподъемным для нас обоих. «И вы даже не представляете, насколько похожи на нее!» Внутри меня медленно разрасталось что-то необъяснимое, злобное, упрямое. «Я — не она! Я — это я!» Я пропитана собственным запахом. Мои мысли не похожи ни на чьи другие. Вкус моих губ неповторим. Мое тело примет в себя мужчину только так, как захочет оно. Я не стану чьей-то копией. Я никогда не стану той, кого любил этот обезумевший парень. Мое имя – Александра. И я жива. Этого достаточно, чтобы понять, насколько мы разные. Я не жалела о своей жестокости. Я и так была слишком мягкой с этими людьми, решившими вдруг поиграть с моей жизнью. Вы правы, милая. Плечи профессора поникли еще больше. На моих глазах из него по капле уходила энергия, стремление к жизни. Роберт Алексеевич добавил, не поднимая глаз. «И я буду рад, если вы, Александра, будете иногда приходить. Мне действительно нужна помощь по дому». «Будет рад?» Он будет рад постоянно видеть во мне воплощение своей погибшей дочери? Боже, эти люди ненормальные. Им нравится мучить себя и меня. Но я не сказала этого вслух. Не выплеснула им в лицо вместе с остывшим чаем. Профессор был моим единственным шансом выбраться из этого вязкого, нереального сна, который затягивал меня всё сильнее. Отлично. Мои губы растянулись в широкой бездушной улыбке. Может... Я прямо сейчас помогу вам прибраться в квартире, а Клим заберет меня позже. Я повернула голову в сторону Клима и замерла. Его улыбка была еще более искусственной, чем у меня. Правую руку он держал на поясе. Там, под накинутой поверх футболки рубашкой, был пистолет. Как быстро человек умирает, если выстрелить ему в сердце. Моментально? Или успевает осознать, что с ним происходит? Должно быть это жутко, понимать, что ты умираешь прямо сейчас. Мы приедем послезавтра. Спокойный голос Клима хорошо сочетался с его равнодушной улыбкой. А сейчас нам надо ехать. У нас срочные дела. Какие? Я метнула на парня быстрый взгляд. Какие к черту срочные дела? Перемерить весь гардероб его бывшей? Или мы будем вместе готовить ужин, притворяясь молодой семьей? Или он придумал ещё более изощрённую пытку?» Клим поднялся с кресла и, приблизившись ко мне, протянул руку. Я проигнорировала его помощь и резко встала. Большое тело заслонило меня от профессора и, закинув голову, я прошептала одними губами. «Ненавижу». Климу это пришлось по душе. Он тихо рассмеялся и, обняв меня за талию, весело прошептал в ответ. «Я...» shit